Женщина распрямилась, глаза ее округлились, рот сжался, а ноздри затрепетали. В ней вдруг проглянула душа, стойкая и гордая. «Зачем ты ноешь над нами?» — сказала она окрепшим голосом. «Что ты все причитаешь? Не нужна нам твоя особая помощь. Мы будем жить, как все. Запомни только, Коля, нам будет намного легче жить». «Если мы, я и Машенька, будем знать, что ты выполняешь свой долг честно, как мужчина». Она глубоко и трудно вздохнула, уронив взгляд, щеки залили. Должно быть, стыдилось необходимости высказывать мужу горькие слова при посторонних. Потом она добавила более мягко. «Не тревожьте за нас, Колер, мы не пропадем». Мы выживем, честное слово. Она обязана была приободрить мужа на прощание. Уходя, я пожал ей руку, маленькую и сильную. «Мы вас подождем у выхода», — сказал я Браслетову. «Не задерживайтесь». На Таганскую площадь мы возвращались почти бегом. По мосту ветер проносился со свистом, как бритвы резал глаза. Браслетов, замкнутый и разозленный, шагал чуть подавшись вперед, подняв воротник шинели. Прокофий следовал сзади него, часто и рывком встряхивал автомат за плечом. Возле каждого дома стояли молчаливые женщины, вышедшие на ночное дежурство. А ветер, мел, кружил в воздухе черные хлопья сгоревших когда-то нужных книг. Мы вернулись в батальон к семи часам. Было темно и сыро, ветер приносил реденькие дождевые капли, беспорядочно рассеивал их, и булыжная мостовая на Большой Коммунистической улице отсвечивала, как чешуйчатый бок огромной рыбины. Сырость проникала под шинель. Даже Чертыханов примолк. Посещение метро произвело на него тяжкое впечатление лейтенант тропинин встретил нас на улице у ворот стоял грузовик а сзади него черная эмка вас ждет майор самарин доложил тропинин луччик карманного фонаря на секунду скользнул по моему лицу по глазам что нибудь случилось товарищ капитан я еще не видел вас в таком настроении все в порядке лейтенант сказал я веселый человек сейчас не иначе как сумасшедший Чуть заикаясь от волнения, Браслетов спросил, «По какому вопросу прибыл майор?» «Он мне не докладывал», — ответил Тропинин, направляясь в ворота и не оборачиваясь. Браслетов испуганно замедлил шаги. В штабе у стола сидел майор Самарин в шинели, но без фуражки, рассматривал карту, поблескивая стеклышками пенсне. Он устало поднялся нам навстречу. Хорошо, что вы быстро вернулись. Для вас есть срочное задание, капитан. Я слушаю. Отберите группу надежных ребят, садитесь в машину и поезжайте по направлению на Подольск, затем на Малый Ярославец. Проверьте лично, заминированы ли мосты, железнодорожные переезды, виадуки и готовы ли все к взрыву. И вообще, посмотрите, что делается на дорогах. На каком расстоянии от Москвы находится противник? Генералу Сергееву необходима точная информация. К 24 часам вы обязаны быть здесь. Я буду звонить. Выполняйте незамедлительно. Лейтенант Тропинин незаметно вышел из штаба отбирать надежных ребят. И когда я провожал майора до машины, они уже весело взбирались в кузов грузовика, наступила пора действий. Я вскочил на подножку, обернулся к комиссару, стоявшему поодаль на тротуаре, безмолвному и безучастному. Должно быть прощальный разговор с женой, озадачил его. И, возможно, бывает так. Он увидел ее такой твердой и резкой впервые. Она как бы повзрослела, выросла у него на глазах. «Из батальона никого не отпускать. Всем быть наготове сказал я Браслетову. Машина рванулась с места. И через несколько минут мы уже выбрались из огромного окутанного мглой затаившегося во тьме города. На шоссе темнота перед нами сдвинулась плотнее. Встало глухой стеной, и шофер, гоня машину, чутьем угадывал дорогу. Мосты и переезды, где мы останавливались, были заминированы. Возле них дежурили красноармейцы, готовые при возможном приближении противника в любую минуту поднять все это в воздух. Мы обогнали две или три роты на марше, направлявшиеся к фронту. Конный обоз колонну грузовиков, стоящую на обочине, и десятка-полтора неторопливых осторожно продвигавшихся танков. Навстречу с грохотом проносились грузовики за боеприпасами, сранеными, по важнейшим фронтовым нуждам, подхлёстывая себя и впереди идущих дребезжащими от нетерпения яростными гудками. В мы свернули вправо, в сторону Малой Ярославца. Долго ехали, не встретив ни подводы, ни машины, ни даже человека. Было странно ехать в этой тишине, где словно вымерло все живое. Возле речки тисуль на спуске нас задержали. Внизу на мосту и по обеим сторонам от него вдоль берега копошились люди. Изредка то в одном, то в другом месте вспыхивал огонек карманного фонаря, и тотчас гас. «К нам из-под горы подбежал, шурша, сырой плащ палаткой, надетый поверх ватника военной. Кто такие?» Открывая дверку кабины, спросил он с теплым, как бы тоже отцаревшим голосом. «Это был командир саперной роты. Я объяснил. И он тут же обиженно пожаловался». Приказ о минировании переправы через реку Тесуль и ее берегов получен в самый последний момент, и приходится все делать в темноте, наспех, с риском для жизни. Уже подорвался один сапер и один боец из отступающих. В это время слева от мостика гулка хлестнула мина и раздался короткий предсмертно пронзительный крик. Затем прозвучал выстрел. — Вот опять! — простонал командир роты. — Еще один взлетел. Прямо беда! Вывернулся из темноты, запыхавшийся перепуганный сапер крикнул дрожащим голосом. — Боец подорвался, товарищ лейтенант! — Видите? — проговорил командир роты. — Я приказал лейтенанту Кощанову взять бойцов и расставить их вдоль берега. Если не удастся остановить отходящих, то хотя бы направить их на мост. Красноармейцы выпрыгивали из кузова, бежали под гору, пропадая во тьме за рекой. Мимо нашей машины безмолвными тенями замелькали группы отступающих. Они огибали нас и шли дальше, скрываясь в лесной темени. Все это молча сосредоточено, с упорным стремлением уйти. Задержать их, если бы мы задались такой целью, было невозможно. Осенняя темнота делала их невидимыми. Я остановил одного бойца. Чертыханов осветил его лицо с прижмуренными от яркого света глазами. На мой вопрос, кто такой, он ответил. «Старший сержант Козырьков. Почему бежишь?» Ответ прозвучал спокойно. «Я не бегу, я иду. Все идут, и я иду. А почему все идут? Так ведь немец жмет, сил никаких нет. Командир батальона убит, комиссар ранен, на носилках несут. Боеприпасов не осталось. Ну и один пошел, за ним второй, третий. И тронулись. И вам не стыдно? Когда страшно, то всегда немного стыдно. И далеко вы уходите? А до нового рубежа? Вот страх пройдет, и остановимся. Патронов подвезут, гранат. А люди все шли и шли.